Глава 24 Пора начинать жить. Мэтт всмотрелся в свое отражение в зеркале. По лицу стекали ручейки воды, срывались с подбородка и падали в раковину, разбиваясь о фаянс. Под глазами появились темные мешки, отчего сами глаза на их фоне стали будто светлее, как фары. Ночь выдалась бессонной. В двадцать такие ночи проходят незаметно для организма, но в тридцать три в глазах хрустит битое стекло. И ведь не случилось ничего экстраординарного. Вчерашний день закончился обычно, и Мэт вернулся домой. Но после разговора на диване мысли в голове роились, как в осином гнезде. Он думал о сказанном, думал, когда миссис Шетти кормила его каким-то острым рисом, Думал, когда укладывал мистера Шетти, спать, когда шел домой по устеленному вечерним туманам Уайтчепелу. Рита макнула его головой в этот рой, а достать забыла, то есть попыталась своим «забудь, что я здесь несла». Но не сработало, голова застряла. Невозможно не думать о личной жизни, если о ней говорит девушка, с которой эту личную жизнь хочется делить а до встречи с ней он почти не замечал, как сильно увяз в размеренности и спокойствии. Пока он работал в скорой, вокруг кипела жизнь. Сам Мэтт был таким же флегматиком, как и всегда. Но ему нравилось движение вокруг. Нравились трудности, суета и даже усталость. Бывали и плохие дни, много плохих дней, но даже они были чем-то наполнены. А потом жизнь замерла, Стало вытекать по капле, монотонными массажами, гимнастиками, гигиеническими процедурами и часто в полном молчании. Но казалось, что так надо. Мэтт приблизился к зеркалу, почти столкнувшись носом со своим отражением, поднял руки и пощупал голову над линией роста волос. Подушечки пальцев поймали чуть выпуклый рубец, удачно прячущийся в волосах. «Будь он чуть ниже, и уже выступал бы на лоб». Именно туда прилетел кусок лобового стекла и рассек голову. Именно оттуда хлистала кровь, заливая глаза. Но Мэтт смахивал ее рукавом зеленой форменной куртки, пробираясь к искореженной маленькой машинке и пытаясь выдрать двери. Потом приехали еще скорые, спасатели, полиция. Потом двое сильных парней под руки оттаскивали его в сторону а он бешено рвался назад, а потом его вырвало на тротуар. Примерно в тот момент в затуманенном мозгу мелькнула мысль, что этот вызов стал для него последним. Позже эта мысль оформилась и обросла аргументами. Но впервые она забилась пульсом в висках, когда Мэтт рвало на серый бетон на пересечении Клекренуэлл-Роуд и Гроссуэлл-Роуд. Мэтт уронил руку и отстранился от зеркала. Сорвал с крючка полотенце, оттер лицо и шею, швырнул ткань прямо на край раковины. Он четко придерживался своего решения. Все эти годы, закрывая глаза, видел разбитые машины, голову парня, прихлопнутую подушкой безопасности, слышал вой сирен и понимал, что не сможет вернуться. Или он просто застыл в моменте, забыв, что жизнь не закончилась. По сути, он ничем не лучше Риты. Такая же замершая под стеклом бабочка, закованная и оцепеневшая. Как бы старательно при этом он не убеждал себя, что у него-то все нормально. Нормально, но нехорошо. Пора начинать жить. Мэть толкнул дверь и широким шагом вышел из ванной. В квартире еще стояли потемки и тишина. Рабочий график Йена плавает так, как хочет сам Йен. И только что-то серьезное может выдернуть брата из-под одеяла в восемь утра. Мэтт прошел в свою спальню, тяжело сел на кровати и открыл ноутбук. Закладка Бартс Хелс на месте. Так никуда и не слетело за все это время. Сколько уже раз он гипнотизировал взглядом этот сайт. Точнее, сколько часов в совокупности. Потому что успели набежать именно... Часы, а не минуты. Это похоже на черную дыру, в которую проваливаешься и не замечаешь, как летит время. Кандалы, прикованные к ногам, держат прочно и не дают двинуться вперед. Поэтому остается только смотреть. Оставалось. Мобильник в джинсах издал вибрацию. Мэтт приподнялся, вытянул его из кармана и разблокировал экран. 7.59. Амрита. Мы сегодня идем на празднование деваля. Не спрашивай, возьми какую-нибудь футболку, если не хочешь идти в рабочий. Он снова плюхнулся на одеяло. Уголки губ приподнялись в ухмылке. Отвечать не стал. Во всем виновата она, Шетти, которая легким движением руки впрыснула в спокойные воды мета бензин и уронила спичку, и речь даже не о том единственном вечере, а обо всех их отношениях в целом. Она с самого начала проверяла его границы на прочность, раскачивала забор и смотрела, сломается ли. А потом, когда должна была, как все люди до нее, пустить слезу и отказать Мэтту в нормальной работе, отнеслась к нему как к профессионалу и доверила вообще все. Мэт отложил телефон на одеяло. Снова посмотрел на страницу с вакансиями Бартса. Решительно стукнул по тачпаду на кнопку связи. Страница перешла в форму для отправки резюме. Когда-то они обещали, что примут его назад, если он захочет. Пришло время проверить, помнят ли там о своих словах. Дверь соседней комнаты негромко скрипнула и по полу прошаркали ноги. Мэт оторвал взгляд от монитора и посмотрел поверх его края. Йен, одетый в бессменные штаны и халат, прошлепал мимо открытой двери спальни» но тут же затормозил, развернулся. В проем просунулось заспанное лицо. «Тебя вчера весь день не было!» — прохрипел брат. «Что-то случилось?» Какого хрена он встал так рано? Интрижка должна бы выматывать его достаточно, чтобы он спал до обеда. Но, очевидно, нет. Все нормально. Мэт снова перевел взгляд на форму отправки резюме. «Меня попросили остаться на случай, если понадобится помощь. Сегодня, скорее всего, будет так же». Йен хрипло фыркнул. «Они хоть доплачивают за это? Ты так и будешь считать мои деньги?» «Я волнуюсь, придурок!» Он тоже пытался вытянуть Мета из-под стекла. В своей манере. Но пытался. И пытается до сих пор. Вообще, это большое счастье, что Йен поссорился с родителем, уехал из Камбрии учиться, и после учебы ему было негде жить. Именно он оказался рядом, когда случилась авария. Именно он вскакивал по ночам, садился на Мэтта верхом и прижимал к кровати, чтобы тот во сне не разбил голову еще раз. Просто разбудить не удавалось. Когда Мэт с колотящимся сердцем Изможденный просыпался сам, то неизменно натыкался взглядом на хмурое, озабоченное лицо брата, нависшее над ним. Иен знает, что Мэтт ему негласно благодарен. «Волнуйся о себе!» — он бездумно нажал на кнопку для прикрепления файла. «Потаскуха снизу использует тебя как бесплатного грузчика». Перед глазами открылся проводник, прямо на папке с документами. «А я использую ее. У нас бартер, Мэтти», — отозвался тем временем брат. «А вот твой случай начинает напоминать рабство. Что такого особенного в пожилом индийце?» «Отвечать? Не отвечать?» Мэтт промолчал. Взгляд забегал по экрану, переходя от одной версии документа к другой, третьей, четвертой. Он переписывал резюме раз двадцать семь. Последний файл в списке назывался Резюме 27. Впечатляюще, Мэт ткнул по тачпаду и резюме 27 прикрепилось к форме сайта Барца. А может, дело в его дочери? Скрипучий голос оторвал от размышлений. Она старая? Твою мать, он еще здесь. Иди взад, пробормотал Мэт, хмуро глядя на кнопку отправки. Фу, как невежливо! Бросил Йен, после чего развернулся и пошел туда, куда собирался изначально. Внешний раздражитель исчез. Взгляд сосредоточился на кнопке, палец завис над тачпадом. Пора проверить, как в Барц исполняют обещания. Подразделений много, но на станции должны помнить неудачника, под чьи колеса выехал мальчишка на маминой тачке. Осталось нажать. Мобильник рядом снова издал вибрацию, потом еще одну. Рука вздрогнула над тачпадом. «Черт!» — выронил Мэт и перевел взгляд. Вверху экрана отобразилось всплывающее окно. 8.05. Амрита. Кстати, мне снова нужно на работу. Пожелаю удачи, ублюдку Митчеллу. Кажется, сегодня я его все-таки убью. 8.05. Амрита. «Родители на тебя!» Он непроизвольно хохотнул. В конце не хватило только чего-то вроде «целую-люблю». Переписка давно женатой пары с двумя детьми. Золотистым ретривером и кредитом за машину в анамнезе. Мэт взял мобильник и быстро набросал ответ. «8.06, Мэт. У меня где-то был скрабл. Не торопись. Лучше качественно спрятать труп, чем потом оправдываться перед всеми этими людьми». Сообщение ушло. Улыбка с лица не сползла. Продолжая улыбаться, Мэт снова занес руку над тачпадом, быстро стукнул по кнопке отправки и, больше не глядя на экран, сбросил ноутбук с коленей. Вот и все. Столько часов просмотра страниц свелись к одному короткому клику. Мэт резко встал с кровати, подобрал с одеяло-мобильник и воткнул в карман. Уже двинулся к выходу, но снова остановился. Снова достал мобильник, снова открыл телефонную книгу, но сейчас ему понадобился другой контакт. Возможно, его уже давно там нет, или сам номер изменился, но попытаться стоит. Палец быстро листал список, взгляд рывками цеплялся за первые буквы имен и бежал дальше. Но вот споткнулся о нужную. Мэт, не думая, затормозил ленту, нажал на контакт и открыл сообщение. 8.07. Мэт. Привет, Кен. Это Мэтт Ройс. Хочу с тобой встретиться, поговорить насчет работы, если ты не против. Вот теперь точно все. Остается только ждать. Рита остановилась возле двери в квартиру. Оперлась о нее ладонью, свесила голову и закрыла глаза. Досчитала до пяти. Десятиминутная поездка на такси оказалась слишком короткой, чтобы успокоиться. Да что говорить, если в прошлый раз ей не хватило того часа, который занимает дорога из офиса в Бэтсвотере, и она все равно сорвалась на Мэтте. Десять минут — слишком мало, чтобы умереть ярость, обиду и желание швырять в стену что-нибудь тяжелое. Рита сделала глубокий вдох. Потом, не выдыхая, еще чуть-чуть заполнила легкие воздухом. И только потом тяжело шумно выдохнула. В мире полно ублюдков, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но есть особенная категория. Когда Рита приехала в Сити, оказалось, что там ее ждет не только Митчелл, но и Майрон. И ситуация начала разворачиваться очень интересно. Вообще этого стоило ожидать. Ублюдок не нравился ей, не нравился и новым сотрудникам. Но это ведь субъективно? Амрита Шетти не нравится 95% людей, которые встречаются на ее пути. Они разбегаются, как испуганные барашки, но ведь это не делает ее плохим человеком. Очевидно, система работает не со всеми. И теперь нужно успокоиться, прежде чем встретиться с родителями». Рита снова глубоко-глубоко вдохнула и выдохнула. Легкие не пожелали нормально раскрыться. Она схватила из-за пуговицы пальто, расстегнула их и помахала полами, разгоняя воздух. «Хорошо, что для работы она оделась так же, как и всегда». Утром смотрела на новый пуховик и ботинки, но рука все равно потянулась к шинели. Как же хорошо, что к шинели. Воевать нужно в подходящей одежде. Но стоять здесь вечно не выйдет. Нужно заходить. Она сильно зажала глаза пальцами, отпустила и надавила на ручку. Осторожно открыла дверь и вошла в квартиру. В этот раз каблуки не стукнули. Эрита быстро сняла туфли, чтобы не обнаружить себя. В гостиной работал телевизор но голоса доносились из закрытой спальни. Мамин голос. «А это тебе нравится?» Вопрос прозвучал тихо, но отчетливо. В ответ раздалось невнятное отцовское бурчание Рита ошарашенно застыла. Девали. Сегодня же девали. Она привалилась спиной к двери и бесшумно стукнулась затылком. Вчера вечером, уже после ухода Мэта, мама вдруг вспомнила, как Рита говорила, что в Лондоне тоже проходят фестивали. Вот такой холодный душ. Сама Рита успела успешно об этом забыть. Пришлось экстренно рыться в себе, искать места празднования и надеяться, что хоть где-то событие еще не прошло. И такое место нашлось. Какой-то регби-клуб в другом конце города. Поле, шатры, остывающая на восьми градусах тепла еда. Самое подходящее время для того, чтобы вырядиться в тонкое саре и пойти танцевать. Рита поежилась. Холодно стало уже сейчас. В прогретой квартире. И как бы не хотелось упасть на кровать и полежать, бездумно глядя в окно, нельзя. Нужно собираться на праздник. Твою нахрен мать. Она оторвалась от двери, сбросила пальто с плеч, повесила на крючок и двинулась в сторону кухни. Успокаивающий чай, и все в порядке. Или будет в порядке. После чая. Надо только добиться того, чтобы тело перестало пробивать яростная дрожь. Рита широким шагом вошла в кухню, развернулась к рабочей зоне и замерла. «А я все думал, долго ли еще ты будешь прятаться?» Мэт, одетый в эту свою синюю медицинскую рубаху, стоял, привалившись к рабочей поверхности. В пальцах одной руки обкусанный сэндвич, во второй руке — неизменная чашка. Кажется, он с ней сросся. Пил ли он столько чая раньше, неизвестно. Но в доме Риты чай сопровождает его, кажется, все время. Ангел-хранитель на месте. Не ушел. И, конечно, услышал, как она входила. «Я не пряталась». Она сдвинулась с места и направилась к шкафу. «Почему ты не сядешь?» Мэт повел плечом. «Мне нормально». Он чуть подвинулся, освобождая подход к шкафу. Рита вытянулась и открыла дверцу. Начала переставлять похожие друг на друга банки имбирь, цитрусовые, каркаде, айва, травы. «Как прошло?» Голос Мэта разбавил мысленные перечисления. «Труп спрятан достаточно хорошо?» Она и забыла об их утренней переписке. Милой переписке. Рита схватила банку с наклейкой «Травы». Последние события вытеснили из головы абсолютно все хорошее и милое. М «Да, все нормально». Выронила она и захлопнула шкаф. Сильный хлопок дал по ушам. «Черт!» «Родители ушли готовиться к поездке?» Она развернулась к чайнику и ударила по кнопке. Нужно заполнить момент отвлеченным трепом. Однако ответа не последовало. По телу к ногам ощутимо заскользил внимательный взгляд. Это уже становится привычным. Рита развернулась. Что? Мэт не отвернулся. Еще бы. Когда он отворачивался? Что случилось? Прямые светлые брови чуть сдвинулись. На переносице появилась морщинка. Рита открыла банку, зажала большую щепотку листьев палок и цветков, и бросила в чашку. Больше трав — больше спокойствия. Ничего. Она повернулась к Мэту и выгнула брови. Почему со мной обязательно что-то должно случиться? Потому что от тебя искрит, как от линии электропередач. Он отставил чай, отложил сэндвич и скрестил руки на груди. Мышцы плеч заметно заходили, под натянувшимся на них коротким рукавом. Взгляд Риты застыл на этом микродвижении. И все таки это мистика. Или магия. Один человек не может вот так видеть насквозь другого. Она стремительно отвернулась. Чайник отключился. Она схватилась за ручку, сорвала его с платформы и перевернула над кружкой. Если молчать, Мэт отстанет? Даст молча, пережит цунами в душе. Это вряд ли. Вода быстро заполнила чашку. Внимательный взгляд никуда не делся. Продолжал гладить щеку, нос и шею. Рита отставила чайник и уперлась ладонями в столешницу. «Он решил меня подставить. Думал, что получится». Пробормотала она и зажмурилась. «Мерзкая тварь!» «Кто?» В голосе Мэтта просквозило недоумение. «О да, он же почти ничего не знает, как и вообще все, кто ее окружает». Рита вскинула голову и повернулась к нему. «Ублюдок Митчелл!» Она попыталась улыбнуться, но не вышла. Он не признал свою ошибку, не выслал новый контракт и не извинился. И свалил все на меня. На меня! Думал, я такая идиотка или Майрон? Рита силой оттолкнулась от столешницы и отступила к панорамному окну, невидящим взглядом уставившись вниз. Возможно, не стоит об этом рассказывать. Мэту не может быть в самом деле интересно слушать про офисные войны клерков. В его жизни были вещи, рядом с которыми вся работа Риты Должна казаться детской возней, но фонтан уже открылся. Этот бесхребетный выродок просто не позвонил тем крупным заказчикам и ничего не изменил. Она отстранилась от окна и развернулась. Все это время Мэт молча смотрел на нее долгим взглядом. Договор вступил в силу. Заказчики устроили тримбилдинг нам в убыток. Голос начал бесконтрольно повышаться. И что сделал Мич, когда все дошло до Майрона? Сказал, что это его иммигрантка и секретарша налажала. Все внутри снова опалило огнем. А ведь она начала было успокаиваться. Но нет, только казалось. По лицу Мэтта прошла почти незаметная рябь. Он сжал зубы, и на остро заточенных скулах перекатились желваки. Но это произошло слишком быстро. В одно мгновение выражение лица снова стало спокойным, а взгляд внимательным. «Что теперь будет с тобой?» Тихо спросил он. Риту передернула. «Ха!» — коротко вырвалась из легких. «Ничего. Моей подписи нет ни на одной из тех бумаг. Майрон поверил мне». Она бесцельно взмахнула руками. «Конечно, он поверил мне. Мы когда-то вместе напились текилы в пабе на первом свидании, и меня при нем тошнило в кусты». Губы изломились в едкой ухмылке. «Но откуда этот белобрысый кретин мог об этом знать?» «Откуда ему было знать, что моя мама поздравляет Майрона с каждым праздником? У нее каждая дата забита в мобильнике с напоминанием». Рита импульсивно указала рукой в стену, туда, где в глубине квартиры прятались родители. А потом в кабинет поскреблась одна из новых девочек и выложила, как они всем офисом слышали наш с ублюдком разговор, как он предлагал мне взять вину на себя и прикрыться акцентом, и как я пообещала загнать его в иски, по самые яйца. «Все-таки яйца». Одна светлая бровь выгнулась. «Это все, что он услышал?» Дамы, яйца!» Припечатала Рита, снова развернулась к окну и уперлась лбом в стекло. Ее опять начало трясти, колотить так, как не колотила давно. И ведь все закончилось для нее нормально. Плохиш будет наказан, справедливость победила. Но все равно, все равно эта ситуация выкрутила внутри все кости, все суставы. Эти минуты, когда пришлось под насмешливой улыбкой куска дерьма рассказывать Майрону правду. Когда Майрон смотрел глазами, похожими на угли, и в них не читалось абсолютно ничего. Рита не верила, что он станет на ее сторону. Почему-то не верила. Она подняла руку и попыталась разгладить застрявший в горле ком. Пальцы выбили бесконтрольную крупную дробь по коже. Из легких снова вырвался нервный, отрывистый смешок. «Смотри, смотри!» Она выставила руку в сторону, и та заметно затряслась на весу. «У меня руки дрожат!» Но Мэтт снова ничего не сказал. «Замечательно!» «Так ей и надо. Фонтан нужно уметь заткнуть вовремя». Рука упала, повисла плетью. «Никому не нужны откровения, особенно англичанам. А сейчас стоило бы уйти к себе и все-таки посидеть в одиночестве хоть пять минут». Рита начала отстраняться от стекла. За спиной почудилось движение. Иди сюда. Негромкий голос заполнил кухню. Она круто развернулась. Высокая мужская фигура в медицинской рубахе оказалась в нескольких футах от нее. Мэт немного развел руки в сторону. Такой знакомый знакомый жест: Что? выронила Рита. Иди обниму! Просто проговорил он. Он что? Она вросла ногами в пол. Даже Тремор прекратился на мгновение. Рита огромными глазами уставилась в широкую грудь. «Ну, давай же!» Мэт сделал еще шаг и теперь стоял в нескольких дюймах. «Мы это уже делали, помнишь? У тебя неплохо получалось!» Голос понизился на полтона. Рита оторвала взгляд от груди, подняла его до уровня чуть-чуть заросшего подбородка. Медленно заглянула в спокойную-спокойную лазурь. Ни волны, ни маленького ветра. Штиль! Синяя рубаха перекрыла собой все пути к отступлению. За спиной остались только окно и пропасть. Не сбежать. А надо ли? Может быть, ей действительно нужны чьи-то объятия? Может быть, этого достаточно? Она ступила вперед, уничтожив остатки расстояния. Осторожно прильнула к синей ткани, и щека по инерции удобно легла на выступающую ключицу. Сильные руки мгновенно сомкнулись за спиной. Дрожь снова вернулась в тело. Но скрыть ее теперь было невозможно. Рита закрыла глаза. Громко вдохнула запах мужского геля для душа. Громко выдохнула. Знакомый-знакомый запах. Тонкий и почти выветрившийся, но еще цепляющийся за кожу и одежду. Голова мгновенно опустела. Рита медленно подняла руки, обвела ими твердое мужское тело. И теплые спокойные волны начали неспешно тянуть ее на дно. Она скучала. Ужасно, дико, хотя и не думала об этом, почти не думала. Лежать в темноте, кутаясь в одеяло и представлять вместо одеяла руки не в счет, такое и случилось всего пару раз за три недели, так что не имеет значения вовсе, но черт, как же сильно она скучала, так можно стоять вечно, прямо сейчас уснуть в этих руках, под размеренный стук сердца в широкой груди. Одна горячая ладонь на спине Риты начала плавное движение по кругу. Спиралью добралась до шеи, пальцы погладили кожу поверх ворота рубашки. «Я тоже белобрысый. Можно я обижусь?» Раздался полушепот, и теплое дыхание сколыхнуло волосом затылке. Рита распахнула глаза, но не отстранилась. В груди родился короткий смешок. «Ты не бесцветный». «Меня раскрасили?» «Перестань!» Рита хохотнула, замахнулась и не сильно хлопнула Мэтта по спине. «Он — бесцветная, безликая мразь». Мэт тихо засмеялся ей в затылок. На несколько мгновений установилось легкое молчание. Пальцы спустились с ворота рубашки, и руки снова просто сцепились у Риты за спиной. «Что сказал Майрон?» Вдруг спросил Мэт. Она вяло повела плечом. «Я уехала. Он предложил мне не думать об этом и провести время с семьей» пока он будет решать вопрос. «Так говоришь, ты пила с ним текилу?» «И не только текилу, и не один раз. Но какая разница?» «Арсенал в тот день выиграл у кого-то там, и весь паб был в эйфории. Мы напились, как черти». «Ты напилась?» Вставил Мэт. Вот теперь Рита опустила руки и попыталась отстраниться. «Он тоже». Захват за ее спиной не ослаб. «Но он был крепким парнем, и его просто немного пошатывало, а я...» Мэтт горестно покачал головой. «Бедная!» И руки, наконец, разомкнулись. Вокруг стало пусто. Рита качнулась и сделала шаг назад. Вот так. Главное — вовремя остановиться и не перегнуть, как бы сильно не хотелось никогда больше его не отпускать. Но ведь у нее уже однажды был шанс не отпускать его. По крайней мере, попытаться и посмотреть, как надолго его хватит. И этот шанс она мастерски упустила. «Что ж...» <кхм> Она отступила в сторону, чтобы обогнуть Мэта. «Мне нужно переодеться к празднику. Спасибо, ты выбрал правильную профессию. Тебе нужно спасать людей. Это твое призвание». С этими словами она обошла неподвижную фигуру и бросилась вон из кухни. «Призвание. Именно призвание и работа. Вот что это такое. Стоит почаще напоминать себе, что Мэт всего лишь исполняет свои обязанности. Опять». Как и тогда он получит за это деньги. Только в этот раз Рита не станет ничего портить. Пусть они расстанутся в воскресенье, но расстанутся тепло и, возможно, смогут обращаться при необходимости. Рита больше не будет бросаться ему на шею. Второй раз она не испортит. Она влетела в спальню, закрыла дверь и остановилась. Шагов не послышалось. А с чего бы им быть? Сейчас нужно выбросить все из головы и заняться Дивале. Найти сари, спрятанное в одном из шкафов. Привести в порядок. Найти тот самый регби-клуб и проложить к нему маршрут. Хватит думать о том, чего не будет. Нужно сосредоточиться на родителях и их времяпрепровождении». Рита метнулась к шкафу. Отодвинулась створки и замерла. Бездумно смотрела полки. По заднему карману брюк пронеслась короткая вибрация. Она насторожилась. Сунула руку в карман, вытащила мобильник. «Если это Мэрон, и он передумал...» Все покатится к чертям. Что хуже? Вечеринка в честь Девали, которой так хотелось избежать? Или головомойка от босса? Она полоснула пальцем. Тринадцать-четырнадцать. Хлоя. Ну как ты? Мерзнешь? Рита ошарашенно моргнула. Мысли разбежались из головы. Пальцы зависли над клавиатурой. Тринадцать-четырнадцать. Хлоя. Я вроде как перегнула. Просто стало обидно. Простишь? Рита моргнула еще раз, в глазах начала щипать. Прошло только полдня, а ее уже перетрясло так, что хочется рыдать из-за ерунды. Она оттерла глаза, подошла к кровати и мешком рухнула на матрас. 13.15. Рита. Все нормально. 13.15. Хлоя. Не буду спрашивать, какого хрена ты сдулась на последнем дне спора. Она закусила губу и упала на спину. Взгляд застыл на сообщении. Может быть, пришло время рассказать? Та боль уже прошла. Впереди намечалось новое. Но про старую-то можно говорить? Рита снова забегала пальцами по экрану. Тринадцать шестнадцать. Рита. Я не сдулась. Мы переспали, и я его выгнала. Тринадцать шестнадцать. Рита. Остальным не нужно об этом знать. Тринадцать шестнадцать. Хлоя. О, боже мой. 1317 хлоя прости прости прости я сейчас усажу своих турок в какой-нибудь забегаловке и позвоню только этого не хватало за стенкой родители спорят насчет царя в кухне мэт допивает свой чай а она будет рассказывать Хлое про умопомрачительный секс и его последствия Рита бешено начала строчить ответ 1317 рита нет 1318. Рита. Ко мне приехали родители. Я наняла это сиделкой к отцу. И сейчас они все у меня дома. И я с ними. 13.18. Рита. Все сложно. Давай встретимся на следующей неделе и напьемся. Нужно будет напиться очень сильно. Потому что я вроде как влюбилась.